Глава 12. Задействуя всех имевшихся на речи людей, работники ФСК смогли выйти к вечеру на конкретные результаты. Оба генерала немного поспали по очереди прямо в кабинете Вадима Георгиевича. Элеонора Алексеевна на самом деле была Анной Никитиной, бывшей проституткой, хорошо известной швейцаром многих гостиниц. После 35-ти она остепенилась, некоторые подозревали, что она сводничает, но конкретных доказательств не было. После 92-го ее дела явно пошли лучше, она стала ездить в лучшие магазины, покупать украшения и шубы в Циндарус, очень дорогом и престижном магазине, привляла Мерседес последней марки. Источников дохода, конечно, она не указывала, но Чисков был убежден, что она имеет богатого спонсора. В прошлом году Никифорова открыл два магазина в центре города, видимо, намереваясь расширять свое дело. Опасных связей было у нее так много, что их даже не пытались анализировать, просто поставив оба ее телефона на контроль и взял под наблюдение ее магазины, квартиры, дачу. Среди ее знакомых был и Артур Меликянц, глава известного столицы банка, член правления многих акционеров компаний и фондов. Настораживала то обстоятельство, что в свое время 10 лет назад Меликянц оказывал определенные услуги ГРУ Министерства обороны СССР. По рекомендации главного разведного управления ему выдавались паспорта через Общество дружбы или Комитет защиты мира для его поездок за рубеж. Обе организации всегда были запасной базой агентов КГБ игруп, предпочитавших отправляться за рубеж через эти общественные, формально независимые учреждения. Очевидно, выполняя какие-то специфические задания, американец побывал в Ливане, Ливии, Тунисе, Франции и США. Каждый раз оформление документов через КГБ не вызывало проблем. Так как были звонки резидентов ГРУ, поездки отмечались в документах как служебные командировки. После 91 -го года американец очевидно, прекратил свое сотрудничество с ГРУ, во всяком случае подпочитая теперь выезды по туристической визе на Канарские острова или на Кипр. Полгода назад он купил на Кипре довольно большую виллу за полмиллиона долларов, оформив ее на имя своего брата. Сотрудникам ФСК удалось установить даже имя любовницы американца, некой Эльзы Шернер, в свое время отсидевший три года, за незаконные валютные операции и вышивший на свободу по амнистии. Эльза была немка по родителям и уже подала документы на выезд из России, собираясь возвращаться на свою историческую родину. Получив данные на американца, Вадим Георгиевич особо подчеркнул сообщение о связях последнего с представителями ГРУ. Медведов также обратил внимание на эти факты, отметил, что американцы и Никифорова начали свое стремительное восхождение за последние 3-4 года. Хотя в этом не было ничего удивительного для посвященных людей. Именно за последние несколько лет после крушения Великой Империи, словно на дрожжах начали расти новые российские миллионеры, уже не опасавшиеся контроля всевластной коммунистической партии. Продавалось все. Нефть, золото, леса, хлеб, минералы, дома, кредиты, недвижимость за рубежом, танки, самолеты. Словом, все, что можно было продать, в том числе и собственная совесть. Это, правда, был товар дешевый, оптовый, так как по расшествии трех лет выяснилось, что очень трудно сохранять собственную совесть на голодный желудок. Страну грабили, насиловали, вырывали целыми кусками, отдавая на откуп иностранцам. Но в данном случае насторожил тот факт, что оба компаньоны, не связанные никаким общим делом, начали богатеть одновременно. И оба, бывший стукач ГРУ и бывшая проститутка, стали респектабельными людьми, не декларируя своих доходов, Словно начали богатеть неизвестно на чем. Тщательная проверка показала, что ни магазины Элеоноры Никихоровой, ни банк Артура Меликянца не могли дать денег на покупку виллы на Кипре или квартиры на Тверской. Меджидов обратил внимание еще на одно странное обстоятельство. За последние три года Меликянц четырежды побывал в Бельгии. Совпадение Меджидова не верил давно. Он показал это сообщение Вадиму Георгиевичу. Все-таки здесь есть связь с нашими документами. «Почему вы решили?» «Они в Бельгии», — тихо ответил Меджидов. «Мы вывезли их тогда, в августе девяносто первого». «Вы должны лететь немедленно», — понял генерал. «Я распоряжусь, чтобы вам подготовили документы». «Нет», — возразил Меджидов. «Документы мы подготовим сами. Управимся за сутки». «Опять может произойти искажение информации, тем более в отделе виз МВД. Там куплен каждый первый. Мы полетим вдвоем с Сустовой. Единственная просьба помочь с деньгами». У нас валюта на зарубежных счетах в Австрии и Голландии, и я не хотел бы переводить деньги в Москву. Прохождение счета могут зафиксировать, и это вызовет определенные трудности. Согласен. С деньгами мы вам поможем. Завтра сумеете вылететь? Послезавтра. Согласитесь, что быстрее не управилось бы даже Министерство иностранных дел. Тогда поезжайте прямо сейчас. Я вызову машину. Я поеду на метро. Да. «Конечно», — вспомнил генерал, — «я действительно очень вымотался за последние дни. Кто будет поддерживать с нами связь?» «Полковник подшивал, он приедет вечером к вам. Я закажу ему пропуск». «Он приедет завтра», — подумал, — сказал Меджидо, — «сегодня он может не успеть». «Закажите пропуск на девять утра, только спустите вниз заявку ровно без одной минуты, чтобы новости не успели распространиться». «Вы думаете, у них есть еще свои люди?» «Я в этом убежден». Макаров был слишком мелкой сошкой для такой игры, может, восьмеркой. Должны быть дамы, короли, тузы. Вас все время тянет на эту карточную философию. Это жизнь, кто-то выиграет, кто-то проигрывает, у кого-то козыри, у кого-то на руках пустышки. Пока нас обыгрывают и обыгрывают серьезно. Нужно попытаться отыграться, чтобы не остаться в дураках. Или не играть вообще. Как говорил Юрий Владимирович, лучше быть святым, но это невозможно. Что-нибудь про известно? «Думаю, к вечеру найдем», — ответил Вадим Георгиевич. «Он пока не пришел на ту квартиру, где живет. Группа уже на месте. Он, кажется, вообще не ночевал там. Вам не кажется это странным? Думаете, его убрали после этого случая? Все может быть. Пока у нас нет повода для беспокойства, за Корженевским установлено тщательное наблюдение под контролем американцев и Никифорова. В случае любых контактов этой троицы мы будем знать первыми», — сказал генерал. Да, самые главные, на кого они выходят, на кого работают. А как Ренат Моторин? Пьянствовал вчера целый день. Мои сотрудники уже устали от их криков. Пригласил к себе двух девиц и заливает свой страх. Он, по-моему, всего боится. И нас, и этих, и других. И от этого хамит, ругается, словом ведет себя неадекватной ситуацией. «Я вам позвоню», — протянул ему руку Меджидов. «Всего хорошего. И берегите себя. Кажется, за вами действительно охотятся целые стаи. Но ничего, мы их пока попридержим. «А я не боюсь», — ответил на прощание Меджидо. «Кроме этого, я им еще кое-что должен. Карась был только первым, кого я им вернул. Они свой ход уже сделали. Теперь моя очередь». Капитан Скосарев любил свою работу. Он был артистом в душе, и каждый уход в нерегалы доставлял им почти эстетическое удовольствие. Кроме того, он был настоящим мастером своего дела. Наблюдение у дома он сразу заметил еще вчера, но решил не появляться у себя на квартире, где он снимал комнату, все-таки не ушел. Что-то в этих людях его привлекало. Уголовники обычно так не ведут себя. Сотрудники ФСК следили за его квартирой, а он следил за ними. Уже к утру он твердо решил, что это его коллеги по МВД. Среди дегалов таких случаев было много, когда вынуждены активизироваться, чтобы привлечь внимание преступного мира, Они вместе с тем привлекали пристальное внимание и своих коллег, не знавших об их задании. Были случаи ареста у нелегалов и даже убийства. Это был тот риск, когда тебя преследовали только свои, И когда помощи ждать было нельзя ни от своих, ни от чужих. Скосарев решил проверить. Один из автомобилей, дежуривших у его дома всю ночь, отправился утром обратно, а его заменил другой. Скосарев поймал такси и поехал следом. Каково же было ее удивление, когда машина въехала в московское управление ФСК. «Только этого не хватало», — разозлился капитан, понимая, что ему могут помешать проводить операцию в качестве нелегала. Он отпустил такси и позвонил в свой отдел подполковнику Корженевскому. «Добрый день», — просто сказал он, — «это я». Корженевский очень обрадовался. «Нам нужно срочно увидеться», — попросил он. «Все-таки там что-то произошло», — подумал Скосарев. «Где и когда спросил он? Сегодня в Киевском вокзале в обычном месте», — Корженевский повесил трубку. Его услышал не только Скосарев, но и работники ФСК, вот уже второй день, следившие за ним и прослушивающие все его телефоны. На Киевский вокзал уехал сразу двенадцать человек. Задача была простая – найти Скосарева раньше Коженевского. Конечно, поиски были безрезультатными. Найти профессионала, который не хочет, чтобы его нашли, очень трудно. Две группы продолжали наблюдение за Коженевским, подполковник сел в свою Волгу и поехал к Киевскому вокзалу в половине третьего дня. Оставив автомобиль на стоянке рядом с вокзалом, он пошел пешком, легко растворяясь в толпе. Оперативники ФСБ рянулись за ним почти всей группой, боясь упустить его, потерять из виду. Коженевский вошел в подземный переход, поднялся с другой стороны и пошел к стоявшим на площади многочисленным торговцам с зеленью, мясом и другой снедью. Оперативники, опасаясь совершить какую-либо оплошность, рассыпались по всей площади. Внезапно Корженевский исчез, словно сквозь землю провалился. Все ринулись туда, где видели его в последний раз. А он, нырнул в одну из будочек и кивнул знакомой продавщице, прошел небольшой закуток, отделявший основное пространство магазина от маленькой раздевалки. Там его уже ждал Скосарев. «Что случилось?» — спросил Коженевский. «Почему ты позвонил?» «За мной следят», — просто сказал Скосарев. «Это сотрудники ФСК. Передайте им, пожалуйста, чтобы не портили мне операцию». «С чего ты взял?» — испугался Коженевский. «Я проверил. Тебя видели, когда ты шел сюда?» «Абсолютно точно нет, за мной никого не было». Подполковник чуть перевел дыхание. Этот Моторин был прав, мальчишка Хрусталев все выболтал контрразведки. Нужно что-то срочно предпринять. Он понимал, что от правильного решения зависит не только его дальнейшая карьера, но и вообще вся судьба. «Вы с Хрусталевым встречались, спросил он?» «Да», — подтвердил Скосарев. «Я передал ему оружие, которое мне привез Карась. По вашему поручению, как вы приказывали». Последние слова не понравились подполковнику, очень не понравились». «Разве я приказывал?» – зло спросил он. «Конечно», – спокойно подтвердил капитан, – «взять пистолет у карася и отдать его при встрече Хрусталеву. А в чем дело? Разве что-то не так?» «Нет, все правильно. Просто мне нужно было узнать. Из этого пистолета, оказывается, убили человека, сотрудника ФСК. Вот почему я беспокоюсь». «Это карась передал мне оружие. Увижу его яйца, оторву мрачно, пообещал с косарев. да «Да-да, конечно. Но вот поэтому они тебя ищут. Но вы позвоните им». Конечно, позвоню, конечно. Коженевский понял, что отступать дальше некуда. В конце концов, по официальной версии, с Косарева нигде не работающий бомж, занимающийся к тому же рэкетом. Он незаметным движением руки нащупал под мышкой оружия. Неужели придется стрелять, с ужасом подумал он, ясно понимая, что никакой альтернативы у него нет. Оперативники ФСК начали паниковать, урываясь во все магазинчики, Скосарева и Коженевского нигде не было. «Вы придумайте какое-нибудь оправдание», — говорил Скосарев, не обращая внимания на волнующегося Коженевского. Сотрудники ФСК ворвались в их магазин. Подполковник достал оружие. Продавщица испуганно вскрипнула, увидел сразу троих ворвавшихся человек. Скосарев обернулся. Профессиональная подготовка способна решить все. Коженевский был начальником отдела, все последние годы просидевшим в министерстве. Скосарев был нелегалом, все последние годы ходившим по лезвию бритвой. Подполковник достал оружие быстрее, но перед тем, как нажать на курок, замешкался. Скосырев мешкать не стал, вернее, не умел. От этого часто зависела его жизнь. Кроме того, он слишком хорошо знал, как глупо нелегалы гибнут от рук своих товарищей. Когда в интересах операции нужен убийца, а его нет, то сойдет любой труп, лишь бы закрыть это дело. Скосарев достал пистолет позже, но выстрелил мгновенно, еще не охватив как следует рукоятку оружия. Коженевский, застонав, опустился на пол. К ним ворвались сотрудники ФСК, прозащица громко закричала «Коженевский», пытался улыбнуться, но на губах была кровавая пена. Скосырев растерянно оглянулся. Один из сотрудников ФСК осторожно отобрал у него пистолет, другой наклонился над подполковником. «Готов», — поднялся он, — кажется, умер. И вдруг Скосырев понял, что его импульсивное решение было верным, и никто не будет наказывать его за этот выстрел. «Что-то такое действительно произошло». потому что окружавшие его люди даже не смотрели на подполковника, похлопывая его по плечу. Миджидов, добравшийся до квартиры, служившей запасной базой вполне благополучно, слушал подшивалова, проработавшего весь день на компьютере. Полковник, ведя блок данных, обратил внимание, что среди лиц, имевших к октаве косвенные отношения, был майор Никитинский, дважды выезжавший вместе с другими офицерами для сопровождения наиболее ценных грузов октавы. Разумеется, ни он, ни другие офицеры ничего не знали о характере груза, задании группы и предполагаемом маршруте. Но они все-таки сотрудничали когда-то, и это нужно было проверить. Кроме того, он обратил внимание, что из трех офицеров сопровождения Меджидова, кроме убитого Колина, не было в живых и другого, Евгения Семенова. В компьютерных данных он значился как погибший. Никаких других подробностей установить не удавалось, Настораживал этот факт, что Никитинский совместно с Семеновым работал ранее в одной из групп обеспечения Главного разведного Управления Министерства обороны, и оба ушли оттуда почти одновременно. Никитинский перешел в Управление личной охраны президента, а Семенов – штурмовой отряд снайперов ФСК еще до того, как само слово «ФСК» стало аббревиатурой контрразведки, носившей название Министерства безопасности России». Суслова, подошедшая ранее вместе с разум уже рассказала Подшивалову все обстоятельства нападения на их первую базу и ранение Ковальчука. Полковник понял, что отныне в их сильно поредевшей группе ему придется взять на себя и некоторые обязанности Ковальчука. Теперь они сидели все четверо за столом, обмениваясь информацией. Точнее, говорили по очереди, Меджидов и Подшивалов, остальные слушали. Задачи на ближайшие дни были предельно ясны. Меджидов и Суслова вылетают в Бельгию. В качестве прикрытия с ними должен был лететь Сулакаури. Подшивало остался для связи с ФСК. Теперь предстояли некоторые технические трудности. Достав имевшиеся на базе заранее заготовленные бланки дипломатических и служебных паспортов, Подшивало начал оформлять документы, благо все печати и подписи давно были проставлены. В последний раз документы на группу оформлялись по личному указанию Крючкова в июле 91 го после его визита на Кубу, и выданные на пять лет они вполне соответствовали срокам. Таймурас и Лена должны были завтра, раздельно друг от друга, заехать в бельгийское посольство для получения виз. Как правило, на дипломатические паспорта визы получались быстрее, в течение одного-двух дней. Билеты должен был оформлять Меджида в одном из тех частных агентств, которые появились в городе за последние несколько лет. Подшивалов, хорошо знавший город, предложил заехать на Петровку, где напротив Госбанка России было одно такое агентство. По документам, Меджидов и Суслова были супругами, причем если первый был татарином, подкулиным, то вторая имела неприметную фамилию Сизова. Правда, имена были те же, чтобы не спутать случае обращения друг к другу. Сила Каури получил один из своих документов на имя Ардзинбы. Это его почему-то развеселило. «Не могли другую фамилию подобрать за еще бы написали Шеварднадзе. Если в Тберисе когда-нибудь узнают, что у меня была фамилия этого абхазца, меня выгонят из города». — Это случайное совпадение, — сухо пояснил подшивалов. — Ты же отлично знаешь, что подбираем сходный с тобой восточный тип. А кто, как не абхазец, ближе других стоит к грузину? — Хорошие слова, дорогой, — вздохнул ты ему раз. — Так было раньше. Сейчас они лютые враги. Будь прокляты те, кто поссорил два наших народа. Игорь Арсеньевич, дорогой вы мой, какие там были места сказка, а теперь все лежит в развалинах. — Еще восстановит, пообещал подшивалов. «Конечно восстановится, согласился Сулакаури, — «но сколько людей погибло, сколько детей? Кому нужны были независимость Абхазии и Грузии, купленные такой ценой? Кому?» «Ты ему раз», — обратился к нему Меджидов, — «мы уже говорили с Олегом Митрофановичем на эту тему. Ты прав, произошла трагедия твоей солнечной Грузии, но это наша общая трагедия, общая боль. У меня на родине до сих пор идет война». «Вот-вот», — оживился Сулакаури, — «кому нужны эти войны? Что в них можно доказать? Где человеку жить?» — Разве можно птицу указать ее место? Разве можно убивать другого только потому, что он Абхаз или грузин? — У меня мать из Сухуми. Какой город был? Янацвалия. От волнения он даже отвернулся. Дом ее сестры сожгли, внуков убили. Кому нужна была такая свобода? — Простите, Кемал Алиевич, мы давно не виделись. — Знаю я все. Со злостью проскопил Меджидов и про Грузию, и про Абхазию, и про Сухуми. Он закрыл глаза, немного помолчал. Если бы ты видел Баку в пятидесятые и шестидесятые годы, знаешь, я не сентиментальный человек, но это был город мечты, какой-то карнавальный город, где праздник никогда не кончался, все беспрерывно шутили, смеялись, радовались. Когда в конце шестидесятых сборная КВН Баку победила в абсолютном первенстве в финале одесскую команду, Баку был праздник. Мой знакомый Кебабчи обещал всегда кормить капитана команды Юлика Гусмана бесплатно за счет заведения. А несколько дней назад я узнал, что один из самых молодых людей той команды, талантливый композитор Леонид Вайнштейн, он, кстати, дядя Гарри Каспарова, умер от разрыва сердца. Ему не было еще пятидесяти. Это тоже жертва нашей Карабахской войны, ведь сколько можно воевать уже шесть лет? Су, протянув руку, положила свою ладонь на его. Я ведь старше тебя-то ему раз и видел больше. По воскресеньям мы ездили в Тбилиси или Едиван, чтобы посидеть в ваших чудных ресторанчиках, послушать вашу музыку, выпить настоящее грузинское вино или настоящий армянский коньяк. А как жили в Баку люди? Можно было пройти с девушкой через весь город мимо самых страшных кварталов, на глазах у самых отъявленных хулиганов. Тебя бы никто не тронул, ибо часть девушки была превыше всего. Потом, правда, могли побить, когда возвращался один, но это уже было не так больно. Хотите, я расскажу вам один случай, который произошел у нас в Карабахе? Эту историю рассказал мне бывший командир Агдамского ополчения. Несмотря на войну, армяне и азербайджанцы по ночам встречались друг с другом, обмениваясь списками захваченных в плен, выдавали трупы погибших и даже доставляли необходимые продукты или медикаменты. С нашей стороны во встрече принимал участие один Агдамский ополченец, фамилия его была Багиров. С другой стороны, на встречу приезжал командир Аскеранского ополчения, бывший Бакинец. Отношения у них были самые дружеские, несмотря на войну. И вот однажды этот армянин просит Багирова. «Слушай, дорогой, я могу достать для вас что угодно. Любого заложника приведу без выкупа в качестве подарка, но с одним условием». «С каким?» — Настожился азербайджанец. «Отвези меня в Баку», — просит армянин. И «Не могу я так больше жить. Мне бакинский бульвар по ночам. Хотя бы один раз увидеть. Потом можно спокойно умереть. Ночью тайком отвези, иначе просто умру от тоски». Вот такая история, закончил Меджидов, а весь мир говорит, война не замечает их простых людей. Он его отвез, спасил Сулакаури. Он погиб через два дня, подорвался на меня. Суслова сжало ему руку. — Да, — протянул Сулакаури, вставая, — пусть будет Ардзинба. Может, действительно, когда-нибудь все это кончится.